А Антонио быстро пересек комнату, снял с книжной полки старинный том, вбежал из на поврежденном временем черном кожаном переплете, стряхнул с него многолетнюю пыль, бережно опустил на стол, открыл и стал читать с какого-то места, звучно и четко выговаривая латинские слова. «Над всеми небесами есть мрак безымянный, мрак неподвижный, нерожденный, прекраснее и светлее всякого света, отец непознаваемый молчание и бездна». Единородная дочь его, премудрость Божия, от отца своего отделившись, познала бытие и опечалилась, и преисполнилась скорби. И сын ее скорби был Иальдавауф, Бог созидающий, Бог творящий. Захотел он быть един и, от матери отпав, погрузился в бытие еще глубже, чем она и создал мир плоти, искаженный образ духовного мира, и создал в нем человека, который должен был отразить величие Создателя и свидетельствовать о безграничном могуществе его. Но помощники Эальда Вауфа, духи стихийные, сумели вылепить из персти только бессмысленную массу плоти, пресмыкающуюся, как жалкий червь в первозданной грязи. И когда привели ее к своему владыке, и Альдо Вауфу, дабы он в нее вдохнул жизнь, премудрость Божия, сжалившись над человеком, вместе с дыханием телесной жизни через уста своего неверного сына вдохнула в человека искру божественной мудрости, полученной ею от непознаваемого отца. И жалкое создание, прах от праха, на котором Творец хотел показать могущество свое, стало выше своего Создателя». Сделалось образом и подобие мне Иальдо-Вауфа, а Бога истинного, Отца непознаваемого. И Творец при виде его исполнился гнева и устремил свои очи в самую глубь вещества, и там отразился мрачный пламень его и сделался ангелом тьмы, змейвидным, офеоморфом, сатаною ползучим и лукавым, проклятой мудростью. И с помощью его создал Иальдо Вауф, все царства природы и в их, как в темницу, бросил человека и дал ему закон и сказал, если приступишь его, смертью умрешь. Но премудрость Божия не покинула человека и послала ему утешителя, духа познания, змей крылатого, подобного утренней звезде, ангела Деницы, о ком сказано «Будьте мудры, как змеи И сошел ангел Деницы к людям и сказал, «Вкусите и познайте, и откроются глаза ваши, и станете как боги». Антонио оторвался от книги, поднял взгляд на Старыгина и проговорил с непонятным волнением. «Вот чему учили александрийские офиты! Вот о чем они говорили нам сквозь толщу времен! Гностики, знающие, избранники премудрости Божией, отличаются от обычных людей» от рабов и альдувауфа, как золото отличается от праха и глины. Рабы и альдувауфа, сыны змей Лукаува, трепещут пред законом, дрожат в смертном страхе. Но мудрые дети света, посвященные в тайны Софии, попирают законы, приступают границы, Свободны они, как боги, крылаты, как духи, «Возле они остаются чистыми, никакая грязь к ним не пристает». «Значит, могут они совершать любые злодейства, и все им будет прощено змеевидным покровителем», перебил Старыгин своего недавнего друга. Но тот словно не слышал его, продолжая, «что ты можешь знать о нем?» Даже древние гностики Александрии не знали еще подлинного вида того змеевидного, крылатого, которого они провидели и которого почитаем мы, Амфирей. Не видели его истинного облика, пугающего и прекрасного, облика, который запечатлел на своей картине мой предок Чезаре да Сесто. Мы пошли дальше их и дойдем до конца, до предела. Нас много». Во многих странах есть наши братья, верные слуги великого Амфиреуса. Но только мне уготована великая судьба, которая свершится сегодня. Антонио замолчал, и Старыгин воспользовался этой паузой. — Я помню, что ты рассказывала нам в первый день по прибытии в Италию о тайных обществах. Какую цель ты преследовал своим рассказом? Запугать нас? Предупредить, чтобы держались подальше от средневековых мистических тайн? Ни в коем случае, — профессор расхохотался. Неужели ты думаешь, что я хоть сколько-нибудь боялся вашего вмешательства? Ты о себе слишком много возомнил, мой друг, если так подумал. Наоборот, я хотел еще больше разжечь ваше любопытство, в особенности любопытство твоей прекрасной спутницы» ведь она журналист, эту братью хлебом не корми. Дай только хоть малейшую надежду раскопать какую-нибудь древнюю тайну. Она мне очень нужна, ведь в ее жилах течет кровь королей Иерусалимских, та самая кровь, которая необходима мне в одном маленьком эксперименте. В маленьком эксперименте, который будет иметь большие последствия для всего мира. «Слышали, слышали уже», — поморщился Старыгин. И в подземелье, под госпожой катакомб, и в святилище Абд-Аль-Касим слышали эти истеричные вопли, кровь, образ и ключ. И чем закончилась эта восторженная истерика для большинства твоих преданных сторонников? Смертью под каменными обломками. Тем же, чем закончились истеричные вопли о чистоте крови для огромной части сторонников мюнхенского безумца». Они нашли свою смерть в полях под Сталинградом или в горах возле Монте-Кассино. «Толпа слепа», — мрачно отозвался Антонио, «и в своей слепоте она лишена подлинной мудрости, значит, и недостойна лучшей участи. Толпа существует только для того, чтобы послужить ступенями, по которым избранные поднимаются к вершинам истинного знания. А что касается упомянутого тобою, мюнхенского безумца, он извратил учение, которому должен был служить. Общество Туле, в которое Гитлер входил вместе с Рудольфом Гессом и Альфредом Розенбергом, вступало в тесный контакт с тайным орденом Золотая Заря, основанным в 1887 году в Британии с Эмуэлем Мазерсом, который, по его собственным словам, «не раз встречался». «высшими неизвестными». «С кем?» — переспросил Старыгин, не столько из любопытства, сколько для того, чтобы еще немного потянуть время. «С высшими неизвестными», — повторил Антонио, «с теми таинственными существами, которые управляют судьбами нашего мира. Кто-то считает их выходцами с другой планеты, кто-то — подземными жителями, но Самуэль мазер утверждал, что несколько раз встречался с ними и что они...» Человеческие существа, живущие, как и мы, на земле, но обладающие чудовищными, сверхчеловеческими способностями, и обычный человек может ценой своей жизни стать таким же, как они. И что? Удалось этому Мазерсу стать одним из них, или он умер старым и немощным, как все остальные? Насмешливо осведомился Дмитрий Алексеевич». Мазерсу удалось приоткрыть только маленький краешек тайны, самый краешек черного полога. Его судьба осталась судьбой обычного человека. Видимо, он и не был достоин большего. Но мне повезло несравненно больше. Антонио повысил голос так, что жалобно зазвенели хрустальные подвески на канделябрах. «Мне уготована великая судьба. Вскоре я стану одним из тех, для кого нет невозможного». Он заговорил тише, как будто опасался, что его могут услышать посторонние. Мне попали в руки записи моего предка, Чезара да Сесто, которому были известны многие священные тайны Древнего Востока. Познав эти тайны, Чезара пошел в учение к Леонардо да Винчи, поскольку тот многому мог его научить. Сам того не подозревая, Леонардо создал картину, обладающую огромным могуществом. Картина эта могла снимать заклятие, открывать скрытое, делать невидимое видимым. Но в ту картину Леонардо вложил число света, и для целей моего предка она не подходила, по крайней мере, он так думал. И тогда он создал свою картину, такую же мощью обладающую, но содержащую в себе число тьмы. Эта великая картина досталась мне, и благодаря ей мне открылось высшее знание — Я прочел в дневнике своего предка, как он совершил великий ритуал, как он попытался открыть тайник могущества. Из его попытки ничего не вышло. Только эпидемия чумы, прокатившаяся в конце XV века по городам Италии. — О чем ты говоришь? — ужаснулся Старыгин. — Должно быть, ты бредишь. Как твой предок мог быть причастен к эпидемии чумы? — Тайник могущества — опасная вещь, — со странной усмешкой ответил Антонио как ящик Пандоры. Он хранит в себе много неожиданного. Открыв его, можно обрести невиданную силу и огромную власть. Но за это многие должны будут заплатить своей жизнью. Мюнхенский безумец, которого ты сегодня несколько раз вспоминал, тоже попытался открыть его. И за это заплачено еще большим числом жизней. Впрочем, не будем отвлекаться. У меня нет времени на пустые разговоры. Из записи своего предка я узнал, как могу обрести несравненное могущество. Мне нужно было раздобыть три элемента, три составляющие. Не буду повторять, ты уже знаешь, какие. Чезаре, предок мой, ошибался. Он считал образом свою картину, потому у него ничего и не вышло. Образ — это Мадонна Леонардо. Кровь же. Мне еще раз повезло. Я встретил человека, происходившего от королей Иерусалима, чья кровь была необходима для ритуала. «Профессора магнитского воскликнул Старыгин. Он заметил, что при имени деда Машины глаза расширились, она хотела что-то сказать, и поспешно загородил ее собой от безумца, чтобы он не заметил произошедших с девушкой перемен. «Принца Будуэна де Куртене», — уточнил Антонио, «прямого потомка древних королей». «Скажи...» Почему кровь иерусалимских королей, потомков Будуэна, так важна для тебя? «Ты хочешь узнать опасные вещи», — усмехнулся профессор. «Впрочем, жить тебе осталось недолго, и тайно умрет вместе с тобой. Знай же, что тысячу лет назад, когда первый король Иерусалима, герцог Будуэн, с братом своим Готфридом Бульонским занял святой город и взошел на его престол», В руки его попало много поразительных вещей. Крестоносцы, полудикие европейские крестьяне, жадные и суеверные, носились по городу, разыскивая гвозди от креста Господня, мощи святых, драгоценности. Простой солдат откопал под развалинами дома копье, которым был пронзён Бог Иисуса, в один день прославившись и разбогатев. Но самым драгоценным сокровищем, самой священной реликвией считался святой Грааль, и за ним охотились все пилигримы. Они перерыли святой город, допрашивали его жителей, подвергая их жестоким пыткам, чтобы разузнать, где скрыта знаменитая святыня. И вот, когда кто-то из них обнаружил в подземелье вооруженных людей, оберегающих некую святыню, он ни минуты не сомневался, что святой Грааль найден. Стражи святыни готовы были сражаться за него до последней капли крови, тем самым укрепляя подозрения крестоносцев. В конце концов, они были все перебиты, вернее, почти все. Самый последний юный защитник, тяжело раненый, был вместе с предполагаемым Граалем доставлен к Бодуэну. Виз святыни несколько охладил пилигримов. Это был ящик из непонятного металла, тяжелый и некрасивый. Кто-то предполагал, что найден Ковчег Завета, кто-то, что это сундук с сокровищами Иерусалимского храма. Никому из них и в голову не приходило, что в руки им попало величайшее сокровище земли, тайное, свято оберегаемый тайник могущества. Кто-то из воинов попытался открыть удивительную находку и умер в страшных мучениях. Король Будуэн допросил последнего стража, Тот приоткрыл перед ним самый краешек тайны, но и того оказалось достаточно. Будуэн убоялся того, что узнал, и запечатал тайник своей кровью, наложив страшное заклятие. Поэтому открыть его можно тоже только кровью кого-то из его прямых потомков. Еще для этого необходим ключ, которым заперли тайник в глубокой древности. Третий же образ — та картина, которой пятьсот лет назад Леонардо, сам того не зная, наложил запрет на действия моего предка. «И что же случилось с Магнитским?» — спросил Старыгин. «Я поделился с ним кое-чем из своих тайных знаний в надежде, что принц добровольно примет участие в ритуале, захочет разделить со мной эту великую честь, но он отказался наотрез, не захотел даже слушать меня, предпочел умереть». «Старый дурак!» Антонио скрипнул зубами. Видимо, даже по прошествии двадцати лет он не мог простить убитого им человека. «Так это ты подстроил его смерть!» — ужаснулся Старыгин. «Это ты убил его!» «А что еще мне оставалось делать?» Антонио пожал плечами. «Старик слишком много знал. Я не мог допустить, чтобы великие тайны стали известны десяткам случайных людей». Тут еще примешался этот его приятель, профессор Манчини. Очевидно, старик доверил ему тайну. Уж слишком забеспокоился Манчини, развил бешеную деятельность, обратился в полицию. «Ну, этого-то мы быстро утихомирили. Утонул, и все». «Значит, это ты, тот господин С., которого профессор часто упоминает в своем дневнике», — проговорил Старыгин и тут же прикусил язык, сообразив, что выболтал лишнее господин с усмехнулся антонио ну да как ни крути и сеста и сорди начинаетсяся на с тут до него полностью дошли слова старыгина и он насторожился дневник дневник старика сохранился как он попал к вам не твое дело грубо ответил старыгин так значит старый упрямец нашел все же способ передать его ей антонио кивнул на машу где он сейчас — В безопасном месте, — поспешно ответил Старыгин, — достаточно далеко отсюда. — Его могут прочесть непосвященные, — озабоченно проговорил Антонио, но тут же махнул рукой. — Впрочем, после того, что произойдет очень скоро, это будет уже совершенно неважно. Все равно уже нет времени на поиски. Он взглянул на часы взволнованно добавил. — Осталось всего несколько минут. — «Скоро наступит тот момент, которого я так ждал. Рассвет. Семь часов утра седьмого июля. Рассвет новой эпохи в человеческой истории. Три семерки, — почти неслышно пробормотал Старыгин. Да, три семерки, — торжественно произнес Антонио. Число света». Он оглянулся на своих безмолвных помощников и коротко приказал. «Несите ящик к колодцу». Монахи подхватили таинственный предмет, извлеченный из каменного саркофага в святилище Абд-Аль-Касим, и двинулись следом за своим хозяином. Профессор открыл высокие двери, которые вели их в сводчатую галерею с развешанными по стенам старинными гравюрами. Вся небольшая группа двинулась следом за ним, замыкал процессию водителя, вооруженный пистолетом. Проходя по галерее, Старыгин бросил взгляд на одну из гравюр. Она изображала муки ада. Многочисленные дьявола терзали грешников. Кого-то они пронзали вилами, кого-то рвали на части раскаленными клещами. Среди адских созданий одно удивительно напоминало чудовище с картиной Чезаре «Дасе сто» – страшную ящерицу с двумя головами. Пройдя галерею, Антонио спустился по полуразрушенной лестнице в небольшой внутренний дворик и остановился – Перед ним был окруженный каменной балюстрадой колодец. «Этот колодец выкопан в незапамятные времена», — произнес профессор, словно он был экскурсоводом, развлекающим досужих американских туристов. Никто не знает его глубину. Во всяком случае, если бросить туда камень, звук от его падения раздастся очень нескоро. Именно возле этого колодца, согласно древнему пророчеству, удастся открыть «тайник могущества». Монахи поставили ящик возле булюстрады колодца и молча отступили в сторону. Антонио еще раз взглянул на часы и проговорил. «Время близится. Приступим к ритуалу». «Постой», — снова заговорил Старыгин. «Прежде чем ты начнешь, ответь мне еще на один вопрос». «Для чего ты, вернее твой человек, подменил картину в Эрмитаже?» «Любопытство». «Худший из человеческих пороков», — поморщился профессор. «Я говорил уже, что без картины Леонардо нет возможности открыть тайник могущества, поэтому она была мне необходима. Но тот человек, которого я послал за картиной, — Азраил. Да, Азраил. Он был очень суеверен и искренне считал, что, поместив на место Мадонны Литта образ Амфиреуса, которому преданно поклонялся, Он сможет нарушить равновесие добра и зла в мире и приблизит торжество своего страшного повелителя. Я не стал ему противоречить, хотя и не хотел расставаться с картиной своего предка. Он снова взглянул на часы и заторопился. Осталось всего три минуты. Наверху, над головами людей, розовый рассветный луч осветил край стены сумрачного палацу. Отразившись от уцелевших стекол, он коснулся каменной кладки древнего колодца. Антонио что-то не слышно шептал и озабоченно следил за солнечным лучом. Убедившись, что он падает только на балюстраду колодца, профессор повернулся к своим бессловесным слугам и раздраженно выкрикнул. — Свет! Солнечный свет должен падать на тайник! Поставьте его на край колодца! Монахи безмолвно подчинились. — А теперь проваливайте! Проваливайте, если не хотите умереть! Ритуалу не нужны лишние свидетели! Через минуту возле колодца остались только трое — профессор Сорди, Старыгин и Маша. но «Ну, а теперь, когда мы одни, ты можешь честно признаться, — проговорил Старыгин. — Неужели ты действительно веришь во всю эту средневековую ахинею, во все эти глупости вроде святого Грааля и тайника могущества? Признайся, ведь это сказки для твоих недалеких последователей. Ты же умный, образованный человек». «Человеческими суевериями грех не воспользоваться». Антони усмехнулся. «Но во всей этой, как ты выразился, ахинеи, есть доля правды. Этот тайник сохранился с незапамятных времен. В нем древние жители Земли, те, кого называют атлантами, спрятали культуру страшного вируса, от которого погибла их цивилизация. Неужели ты намерен выпустить его на свободу? Но здесь же спрятаны и противоядия. Я выпущу на волю смерть, и я же буду дарить спасение от нее. Представляешь, какая власть сосредоточится в моих руках. И только от тебя зависит, стать ли рядом со мной или погибнуть в страшных мучениях. А маша Какую судьбу ты уготовил ей? Антонио оглянулся на девушку, как будто только сейчас увидел ее. Она только ключ к тайнику. — проговорил он пренебрежительно, — только сосуд с кровью, необходимый для проведения ритуала, всего лишь кот, при помощи которого я открою дверь к могуществу. Все, время настало. Не отвлекай меня пустыми разговорами. Профессор развернул картину Леонардо, приложил ее к боковой стенке ящика и внимательно вгляделся в нее. Солнечный луч коснулся лица младенца, и его взгляд озарил взволнованных людей — рассветным сиянием, казалось, благословляя их, даря вечное спасение. Но Антонио не обращал внимания на выражение лица, его интересовало только расположение деталей картины и точка, в которой ее коснулся луч. Высчитав что-то, Антонио выхватил из-за пояса тонкий кинжал и ткнул его острием в центр освещенного солнцем треугольника. Старыгин ахнул, Казалось, нож, повредивший картину, ударил его прямо в сердце. Хотя ему, возможно, оставалось жить совсем немного, но рана, нанесенная великой картине, причинила ему невыносимую боль. Профессор, не обращая внимания на эмоции реставратора, отбросил картину на каменные плиты двора и повернулся к Маше. — Руку! — выкрикнул он безумным голосом. — Правую руку! Девушка медлила, и тогда Антонио схватил ее за руку, уколол палец кончиком кинжала и приложил к той точке, которую определил при помощи картины. Кровь, попав на поверхность таинственного контейнера, зашипела, запенилась, и вдруг в этом месте приоткрылось небольшое отверстие, словно замочная скважина. «Получилось!» — выкрикнул профессор и, выхватив из кармана каменную призму с изображением древней матери, попытался вставить ее в открывшееся отверстие. «Ничего не произошло!» «Форма! Форма не та!» — бормотал профессор, вращая каменную призму, пытаясь вставить ее другим концом. Руки его тряслись от нетерпения. «Ключ!» — выкрикнул он бессильной ярости. «Ключ не тот!» Вдруг он повернулся к Маше и прохрепел. «Я знаю, я чувствую, ты пыталась обмануть меня, скрыть от меня настоящий ключ!» Старыгин бросился вперед, заслоняя собой девушку. Антонио вытащил пистолет, нажал на спуск, но курок только сухо щелкнул. Тогда профессор ударил Старыгина рукоятка пистолета в висок. Дмитрий Алексеевич покачнулся отступил, а Антонио яростно рванул одежду девушки. «Ключ! Отдай его или берегись!» И вдруг Маша почувствовала на груди едва ощутимую пульсацию. Ключ, как живое существо, шевельнулся, рванулся на свободу и она поняла что он сам распорядился своей и ее судьбой возьми проговорила она протянув на ладони шарика поясанный плоским мерцающим кольцом вот он радостно воскликнул профессор вот он подлинный ключ я чувствую это суетливым поспешным движением он выхватил ключ из рук девушки и вставил в выемку тайника. Шарик встал на место, как влитой, и с негромким щелчком погрузился в стенку металлического контейнера. Тотчас тайник окутался злазистым туманом, из него послышался грохот, будто внутри разразилась гроза. И тут с ковчегом тайны начали происходить удивительные превращения. Стенки его, секунду назад совершенно непрозрачные, тускло отсвечивавшие матовой металлической поверхностью, засветились пепельным лунным сиянием, и постепенно сделались прозрачными, как будто растаяли под робким утренним светом. Сквозь них медленно проступила, проявляясь, как любительская фотография, в кювете с проявителем внутренность ковчега. Маша ахнула от ужаса. Внутри ковчега, свернувшись, как младенец в утробе матери, покоился чешуйчатый монстр, напоминающий огромную уродливую ящерицу с двумя головами, Одна на обычном месте, другая — маленькая, на массивном изогнутом хвосте. Это было то самое чудовище, которое предок профессора Чезаро да Сесто изобразил на своей кощунственной картине.